Я хотела снова, чтобы он меня поцеловал. Но я сидела напротив, словно на поводке. Не знаю, как сказать, наоборот, не могла приблизиться. Хотела бы, чтобы меня видели с ним. Молоденький официантик — это, конечно, хорошо, но когда ты с таким мужчиной... М -м -м, это совсем другое. С ним забываешь обо всем. Он крупный самец, и места на его диванчике осталось немного. «Но я бы вместилась. Даже со своей большой попой. Как тут говорят коренные, в тесноте да не в обиде. А мне? Простите, что я встреваю, нравится Москва. Попыталась незаметно спровоцировать его я. А вам всем нравится. Я же не о том, что Москва плоха. Плохо то, что она развращает. Вы ведетесь. Все. Двадцать миллионов человек». Десять миллионов мужчин и тысячи отпускников, туристов и командировочных, которым надо здесь и сейчас, которые готовы переплачивать за встречи, за внимание. И рано или поздно любая, любая поддастся на уговоры и неприличные предложения. Его слова ранили меня, но мне кажется, он был прав. Мы уже не раз как бы в шутку обсуждали с подругами после очередного чрезмерно конкретного предложения в личку, что пора уходить в экспорт. Фу! Осознание того, что доктор Марк был прав, встало у меня в горле. Ведь действительно, еще годик-два, и сначала сходишь на свидание за букет. Потом встретишься в момент пиковой эволюции за деньги, мол, от тебя не убудет. А потом просто так уже и не хочется. Как-то уже на лавочке посидеть и звездами полюбоваться не то. А после пары бесплатных отпусков в Дубае или на Сардинии, так и вообще на мужчин бесплатно смотреть неинтересно. Мне было горько. Ком в горле давил на связки, и невыполканные слезы наполняли горечью рот. Они же ко мне потом приходят. Там чувствительности после нескольких лет вибратора — ноль. Там не то, что... Там даже если руками это делать, все равно терминатор нужен, а не мужчина, понимаешь?» Я кивнула, что понимаю, стараясь не оторвать глаз от повествователя, чтобы дать ему понять, что я полностью в нашем разговоре. На вибратор я не пробовала. Подружка балдеет, уговаривает попробовать, но я как-то опасаюсь. Откладываю, но потом отшучиваюсь. Он поднял бокал и жестом предложил чокнуться. Я суетливо схватила свой, и мы звякнули хрусталем. Вино приятно окутывало небо, оставляя после вкусия косточки. Не буду выпендриваться, вино тут было лучше, чем у меня на родине. Густое, терпкое, вкусное. Я закусила твердым соленым сыром и почувствовала, как разливается по венам приятная порция алкоголя. — Но, может быть, у вас такой фокус? Не все же девушки такие, — улыбнулась я. То ли алкоголь действовал, то ли мне казалось, что этот неприятный, в общем-то, разговор делал нас ближе. И вообще, с каждой секунды я чувствовала себя красивее. Даже глаза как-то начинали блестеть по-особенному. Доктор смотрел на меня. Я ловила его взгляд и легкую, едва заметную таинственную улыбку. Мне нравилось разглядывать его, когда он говорит о том, что для него важно. Со доктором возвышался Кремль, гудела Манежная площадь, и я чувствовала себя счастливой от того, что у меня такая большая родина, что есть и Москва, как город тысячи лиц, тысячи наций и народов, место, где пересекаются пути миллионов людей и судеб, и есть и моя малая родина, где все так, как завещали предки что традиции соблюдаются, но и есть возможность у молодежи к культурному обмену, узнавать других людей, понимать их не поверхностно, вникать в их взгляды, делиться и исцелять в беседе или действия, дружить и влюбляться. А разве так можно? Патриотические чувства накатывали на меня, и мне хотелось поделиться этим с ним, с моим, с доктором Марком. Не все. Ты не такая. Но ты не представляешь, как горько смотреть, как такие девушки, как ты, год за годом, приходя ко мне, меняются, как их развращает, заманивает и переваривает мегаполис. Я вас понимаю. Я не хочу быть одной из них. Меня по-другому воспитывали. Он влюбленно посмотрел на меня. Мне стало страшно от того, что я почувствовала, как бьется его сердце через стол, через ресторан, через сердце страны, через огромное беззвездное небо третьего Рима. Этот взгляд не спутаешь ни с чем. Разве могла я откинуть стол со всеми супердорогими блюдами в сторону и накинуться на него, впившись губами в его пухлые губы? Имела ли я право на такие широкие жесты, я лишь сдвинула коленочки, как леди, и поправила выбившийся локон себе за ушко, глядя неотрывно ему в глаза, с улыбкой. Мои руки дрожали от сдерживаемой бури нарастающего желания. «Вставай, мы уходим. Нам пора еще в одно место». «Что?»